которые я перевожу для вас со славянского языка, записав с их любезного позволения также и превосходный напев. Добрая богиня бедности, баллада, Вы, дороги, позолоченные песком, Зеленеющие долины, Овраги, где любят резвиться серны, Высокие, увенчанные звездами горы, Бурные потоки, непроходимые леса. Пропустите, пропустите ее, Добрую богиню, богиню бедности. С той поры, как существует мир, С той поры, как были созданы люди, Она странствует по свету, Она живет среди людей, Путешествует, распевая, или распевает, трудясь. Это богиня, добрая богиня бедности. Какие-то люди собрались, чтобы предать ее проклятию. Она показалась им слишком красивой, слишком веселой, слишком проворной и слишком сильной. «Оборвем ей крылья», — сказали они, «закуем в цепи». «Измучим побоями, и пусть ей будет больно, пусть она погибнет, богиня бедности!» Они заковали в цепи добрую богиню, они били и преследовали ее, но не смогли ее унизить. Она нашла убежище в душе поэтов, в душе крестьян, в душе артистов, в душе мучеников и в душе святых. Это добрая богиня, богиня бедности. Она скиталась больше вечного жида, она странствовала больше ласточки, она старше Пражского собора и моложе птенца королька. Она расплодилась на земле, Быстрее, чем земляника в богемском лесу. Это богиня, добрая богиня бедности. У нее было много детей. Она научила их тайне Божией. Она говорила сердцу Иисуса на горе, о чем королевы Лебуша. Когда она влюбилась в пахаря у Муяна и Иеронима на костре в Констанце, Она знает больше всех ученых и всех епископов. Это добрая богиня, богиня бедности. Она всегда творит самые великие самые прекрасные дела, какие бывают на земле. Это она возделывает поля, подстригает деревья. Это она водит стада, напевая самые красивые песни. Это она встречает утреннюю зарю и принимает первую улыбку солнца. Она — добрая богиня бедности. Это она строит из зеленых ветвей шалаш дровосека и дарует орлиный взгляд охотнику. Это она растит самых красивых мальчуганов и делает плуг и заступ легкими в руках старика. Она — добрая богиня бедности это она вдохновляет поэта и заставляет петь скрипку гитару и флейту под пальцами бродячего музыканта она переносит его на своих легких крыльях от истоков вултавы до истоков дуная это она венчает его голову жемчужной росой и велит звездам блистать для него ярче и сильнее она богиня «Добрая богиня бедности». Это она наставляет искусного ремесленника и учит его обтесывать камень, гранить мрамор, отделывать золото, серебро, медь и железо. Это она помогает старой матери и юной дочери ткать полотно, мягкое и тонкое, словно волос. Она — добрая богиня бедности. Это она укрепляет расшатанную бурь и лачугу, и оберегает пламя смоленого факела или масляной лампады. Она месит хлеб для семьи и ткет зимнюю и летнюю одежду. Это она кормит и поит весь мир. Она — добрая богиня бедности».